Глава 3. Завтра, в субботу, 7 сентября, в Московской медицинской академии имени Сеченова состоятся торжества по случаю юбилея замечательного врача, профессора Екатерины Федоровны Хвостовой. Сегодня, на пороге своего 80 летия всемирно известный хирург согласилась известие. Братство целителей с гордостью и радостью сообщает, что завтра, 7 сентября, в помещении Московской медицинской академии имени Сеченова пройдет церемония чествования Екатерины Федоровны Хвостовой, старейшего и наиболее уважаемого члена братства. Талант Екатерины Федоровны спас не одну жизнь, и все, кто хочет выразить свое почтение профессору Хвостовой, приглашаются к городком. Вилла Розовая Хризантема, Япония, пригород Токио. 6 сентября. Пятница, 04.25. Время местное. Это моя вина, господин. Масаока, опытный и умелый... Сятей. Опустил глаза. Сятей, младший брат. Командир бригады боевиков в клане Якудза. Он происходил из семьи потомственных Якудза. Впитал устав клана раньше, чем научился читать и гордился доверием, которое ему оказывает... Камбу. Камбу. Общее обозначение высших иерархов клана Якудза сятай был начальником охраны в розовой хризантеме и удачный рейд моряны стал для него позором я готов к любому наказанию наказание надо заслужить кидай кидай брат коллега обращение членов клана якудза вы лично поставили меня охранять виллу Турисан. вы лично говорили что этот дом важен для клана я не оправдал вашего доверия носако сдержанно поклонился я заслужил наказание господин Собеседник, проштрафившегося сятея, худощавый мужчина в дорогом, но неброском черном костюме, небрежно опираясь на простую бамбуковую трость, медленно прошелся по дорожке парка. Он молчал, но, к глубокому удивлению Масаоки, его лицо было спокойно. Создавалось впечатление, что худощавый, если не ждал, то, по крайней мере, не удивился, узнав, что тщательно охраняемая вилла ограблена. Но Масаока старался не думать об этом. Знали в Камбу о предполагаемом ограблении или не знали его дело охрана, И он с этим делом не справился. Вся территория грозовых хриан тема была освещена. Многочисленные боевики тщательно осматривали парк, выскиве, оставленные вором следы. Но на эту тропинку никто из них не заходил. Никто даже не смотрел в сторону двух мужчин, негромко разговаривающих у раскидистого дерева. Никто не хотел попасть под горячую руку Тори, ибо собеседником ся был грозный ВКГАСИР клана. Вакагасиры, второй человек, один из высших чинов в иерархии клана Якудза. И его появление на вилле показывало, насколько серьезное внимание уделяет Камбу-инциденту. Тори был правой рукой лидера организации и занимался исключительно важными делами. Некоторым людям в Вакагасир был знаком под именем Мистер Игрик. «О наказании поговорим позже», — произнес он, наконец. «Сначала объясни, почему твои солдаты обнаружили вора уже после того, как он вскрыл хранилище?» Масаука покачал головой. «Я не могу это объяснить, Тори-сан. Как получилось, что вор вообще сумел скрыть хранилище?» Я не могу это объяснить. Как получилось, что он прошел через ограду? Я не знаю. Ты проверял систему охраны? Да, тори -сан. Она работает безупречно. Чтобы пройти в хранилище, требуется электронный ключ. Если система охраны работает, значит кто-то из наших передал вору свою карточку. Программисты смогут вычислить предателя? Компьютерщики клянутся, что вор использовал собственную карточку. Но система идентифицировала его как своего и открыла замки. Компьютерщики говорят, что систему перепрограммировали. «Сеть розовой хоризонтемы замкнута», — хладнокровно напомнил Тори. «Здесь нет выделенных каналов, а модемы запрещено даже приносить. Ни один хакер в мире не способен перепрограммировать охранную систему усилием воли». «Компьютерщики тоже так говорят», — хмуро ответил этой «Но они не могут найти другого объяснения». Вакагасир задумчиво потесал кончик носа. «Допустим, вору удалось проникнуть на виллу и подключиться к одному из кабелей. Допустим. Но его должны были засечь видеокамеры». «Мы проверили все записи», — сообщил Масаок. «Как вы помните, Тори Сан, у нас нет мертвых зон. Камеры контролируют сто территории». «И что?» «Ничего», — Ситей вздохнул. «Точнее, какое-то время ничего. А затем камеры начали самопоизвольно отключаться. Кто следил за ними?» «Операторы не имеют возможности отключить камеры наблюдения», — уверенно ответил мусаока «Они выключались по приказу центрального компьютера. Сначала в хранилище, затем...» А затем на пути отступления вора, догадался Тори. Да, господин, подтвердился Тей. Мы прошли этой дорогой и неподалеку от окрады обнаружили тайник, в котором предположительно был спрятан мопед. Другими словами, жестко подытожил Вагагасира, вор незамеченным пробрался на виллу, подключился к охранной системе, перепрограммировал ее, проник в хранилище, похитил необычайно важную для клана вещь, убил трех твоих солдат, тело на мопед уехал, а мы даже не знаем, как он выглядит. Тей развел руками. Я заслужил наказание». Тори поморщился, помолчал, рассеянно вычерчивая тростью линии на дорожке. Затем перевел взгляд на начальника охраны. «Посмотри мне в глаза». Титей послушно поднял голову. «Масаока, ты один из лучших моих людей, и до сих пор я был доволен тобой». «Да, господин?» «У меня есть подозрение, объясняющие, как вору удалось совершить ограбление. Если это подозрение подтвердится, ты будешь полностью оправдан». «Моему недосмотру нет оправдания». «А ведь он вполне может совершить сапуку», — недовольно подумал Тори. «Выдрессировал этой отлично. Но что мне толку от его вскрытого живота?» «Масаока не посвящен в главные тайны клана, но ведь не всем же быть избранными. Нужны обычные люди. Послушные, хорошо обученные». В «Сетей вполне соответствовал этим критериям. Был предан исполнителем. Терять его Вагагасира не хотел». «Я не собираюсь тебя оправдывать, Масаока». Я дам тебе возможность искупить оплошность. Ты будешь сопровождать меня в поиске вора. Немедленно позвони нашим друзьям в таможне и опиши статуэтку. Я уверен, что вор постарается как можно быстрее покинуть страну. В глазах Сятея вспыхнул огонь. Да, господин, я лично убью вора. Нет, когдай, вора убью я. Ну почему? Ты не справишься. Тори почувствовал охватившуюся Сятея обиду и дружески улыбнулся. Не держи на меня, зла Масаока. и не сомневаюсь в твоих бойцовских качествах. «Но тот, кого мы ищем, не человек, и убью его я». «Кто же этот вор?» Эта тайна поднимет тебя чуть выше Сятэй, но возложит большую ответственность. Не каждый член Камбу посвящен нее. Я хочу знать, Тори-сан». сам. — ВКГСер жестко посмотрел в глаза Сятэя. «Нас обокрал Китсуне». «Китсуне» — в японской мифологии леса-оборотень. Тори знал, что рано или поздно это случится. Не предчувствовал, а был уверен, что несмотря на все предосторожности, не люди пронюхают о розовой хризантеме. Пронюхают и придут. Это должно было выглядеть именно так. Первый визит – разведка. не люди проверили свои предположения, нашли доказательства. Теперь им надо доставить куколку в логово, убедиться, что они не ошиблись, чтобы прийти по-настоящему. Тори знал, что не люди придут, но все равно, даже получив сообщение о нападении на виллу, надеялся, что речь идет о войне кланов. Конкуренты Якудза могли пронюхать о розовой хризантеме и устроить силовое прощупание объекта. К сожалению, бандитские шайки не имели отношения к событиям на вилле. Тори понял это после того, как выслушал Мусаоку, оценил ловкость проникновения, а самое главное, после еще одного разговора. О том, что Оябун... уябун, глава клана Якудза. у Утамара находится в розовой хризантеме. Даже Тори узнал постфактум. После того, как молчаливый охранник пригласил его в одну из дальних комнат виллы. Старый уябун Одетый, несмотря на довольно теплую ночь в серый плащ, стоял у окна, тяжело опираясь на простую бамбуковую трость Точную копией той, что была у Тори Охранник предупредительно закрыл дверь И Вакагасира, подойдя к Утамару, опустился на колено «Я не ожидал встретить вас здесь, учитель» Называть уябуну учителем Тори мог позволить себе только наедине Он и еще небольшой круг избранных, тщательно оберегавших главную тайну клана Старую Тамару, был непростым гангстером, совсем непростым Тори, я хочу, чтобы ты сказал, что здесь произошло. Без сомнения его, Ябун уже составил мнение и теперь хотел убедиться, что его Вакагасира не тешит себя напрасными надеждами. Тори вздохнул. На виллу приходил кицуна Ты уверен? Да, учитель. Его не видели люди, его не видели видеокамеры. Он повелел компьютеру служить, и тот подчинился. Он убил всех, кто пытался его остановить, и ушел. Я убежден, что это был кицуна У Тамара поджал губы, помолчал. Затем провел рукой по коротким волосам Тори. «Поднимись». Вахагасиры быстро встал на ноги. «Ты прав, Тори. Произошло то, чего мы ждали». Уябун вновь помолчал. и забрал куколку?» «Да, учитель». «Ничего неожиданного. Кроме того, что не люди пронюхали о клане. Тори с самого начала не нравилась эта затея с куколками. «Да, она давала колоссальные прибыли, но риск...» «Риск был слишком высок». Четыреста летние люди считали школу Китана погибшей. И кто знает, на что они пойдут, узнав правду. Война, на грань которой поставил школу визит Кицуны, могла действительно уничтожить ее. О чем только думала Ябун. Тори понимала другое. 400 лет забвения способны загасить самый сильный огонь. Что проку в знаниях, если их можно только прятать? Что толку в мастерстве, реальный уровень которого невозможно узнать? Воины Китана считали, что достигают высот. Но что это за высоты? Как проверить, чего ты стоишь, если враг даже не знает о твоем существовании? Сомнения порождают неуверенность и убивают веру. Пережив катастрофические бури, корабль школы вошел в тихую гавань, чтобы отдохнуть и набраться сил. Но если его стоянка затянется, то из парусов сошьют шезлонги, пушки переплавят на мотыги, а бамбуковые палки станут просто бамбуковыми палками. Корабль должен плыть, должен идти в поход, должен рисковать. В этом его предназначение. Кто не хочет, может оставаться в гавани, но корабль уйдет. Обязательно уйдет. Именно поэтому старый Уябун позволил в свое время уговорить себя на бизнес с куколками. У Тамара знал, что лучшего способа подразнить не людей нет, знал, что они придут, и они пришли. Скрытый распределительный щит в подсобном помещении обнаружил один из охранников. Он, как и было приказано, ни к чему не прикасался, а сразу же передал сообщение Тори, который немедленно подошел к зданию в сопровождении верного Масаоки. Вакагасира осторожно открыл дверцу и несколько долгих мгновений смотрел на лежащий, на кобелях засохший цветок. Он чувствовал любопытные взгляды охранников, но ни один из них не рискнул спросить у Вакагасиры, что он видит. Наконец Тори взял в руку цветок и обернулся. Вор обладает чувством юмора. Он оставил нам метку. «Розовую хризантему». «Аппаратура?» Робко поинтересовался один из стоящих вокруг мужчин. Судя по всему, он был компьютерщиком. «Там осталась какая-нибудь аппаратура, сам? «Нет, он слишком ловок, чтобы оставлять следы». Приблизившись к куколке, Кицуна перестал использовать магию. Оборотень не хотел активизировать артефакт. Именно поэтому ему пришлось перепрограммировать компьютер и сделать его послушным своей воле. «Продолжайте поиски». Серы прошел сквозь толпу охранников по направлению к главному корпусу виллы. Объяснять подчиненным, что центральный компьютер розовой хризантемы был перепрограммирован засохшим цветком, бесполезно. Не поверит. А второй человек клана не мог позволить себе терять лицо. «Одно дело — жить в тайне, и совсем другое — жить таясь. Кому нужна наша сила, если мы не можем делать то, что хотим?» Учитель говорил медленно, отчетливо. Он словно читал мысли Тори и отвечал на них. «Мы достаточно сильны, чтобы перестать таиться. Нам не следует вести себя вызывающе, но нас должны уважать. Ты понимаешь, что я имею в виду?» «Да, учитель. Своим присутствием люди скверняют наш мир. И мы обязаны напомнить, что есть люди, способные бросить им вызов. Это священный долг школы Китана». «Да, учитель. Ты поедешь за кицуной и заберешь то, что принадлежит клану». «Заберу». Вакагасиры понимал, что Кицуна приходил не для того, чтобы затем просто отдать добычу. Уябун чуть улыбнулся. «Время пришло, Тори. Глава клана снова стал серьезным. Куколка принадлежит клану, и нелюди должны уважать наше право». «Ты заставишь их уважать клан». «Время пришло». В Акагасире не нужно было объяснять смысл слов Утамару. «Время пришло. К тому же, куколка может привести не нелюдей к нашему другу». «Теперь это безразлично», — пожал плечами Вакагасира и осекся под резким взглядом у Ябуна: «Не заставляй меня думать, что я ошибся в тебе, Тори». «Извините, учитель», — старик покачал головой. «Наш друг всегда был честен с нами. Это было в его интересах. Общие интересы укрепляют дружбу. Он оказал много важных услуг клану». И будет полезен в будущем. Мы должны сделать все, чтобы наш друг не пострадал. Ио Ябун и Вакагасира прекрасно знали того, о ком шла речь. Человек из логова нелюдей. Верный партнер, не единожды приходивший на помощь клану. Именно он снабжал школу полной информацией о нелюдях. И именно он предложил организовать бизнес с продажей запрещенных куколок. Ио Ябун и Вакагасира были знакомы с ним лично. Но даже в таких приватных разговорах не называли имени, ограничиваясь коротким и закрытым «друг». Тури сдержанно кивнул. «Я согласен, учитель, и полностью разделяю ваш взгляд на ситуацию. Но я не могу не заметить, что Кицун оказался превосходно подготовлен. Он знал, где хранится куколка и как охраняется. Он предусмотрел все и не оставил никаких следов. Ты предполагаешь предательство? Я не могу не думать об этом, учитель». На этот раз у Утамара молчал долго. Молчал, тяжело опираясь на простенькую бамбуковую трость и бесстрастно глядя в еще темное окно. Наконец, стряхнув оцепенение, Уябун неспешно прошелся по комнате. «Я понимаю твои сомнения, вы хагасира, но считаю, что мы не можем подозревать друга только на основании действий Кицуны. Не люди хитрые и опытные. Мы не знаем, сколько времени они готовились к похищению и насколько изворотлив был тот, кто его осуществил. Я склонен прислушиваться к твоему мнению, но не склонен принять его». «Держи в уме, выжидай, и будь готов, что враг откроет свое лицо». «Я понял, учитель. Тогда отправляйся». «Один?» На мгновение эта мысль промелькнула в голове Тори, но тут же ушла. «Разумеется, ведь Кицуну тоже пришел один. И не стоит терять лицо, посылая по его следу десяток избранных воинов-китана. Одного, самого лучшего, будет вполне достаточно. И для того, чтобы забрать куколку, и для того, чтобы указать нелюдям их место». Вакагасиры жестко усмехнулся. «Время пришло» и азарт предстоящей погони затуманил голову, обычно лоднокровного Тори. — Учитель, а если я не успею догнать кицуны и он скроется в логове? — Мы хотим заставить не людей уважать клан. — Какая разница, где то произойдет? — Я понял. Но помня о нашем друге. Если тебе придется отправиться в логово, он поможет тебе. Первую хорошую весть принес Масаока. Запыхавшийся Сатей подбежал к Тори довольный, как мальчишка. Его щеки порозовели, глаза радостно плестели. А на губах то и дело появлялась улыбка. Вакагасиры впервые видел обычно сдержанного Масаоку в таком состоянии. «Я вижу, ты нашел след, кидай». «Да, господин. Таможенники сообщили, что куколка отправилась в Лос-Анджелес». «Кто ее вез?» «Американка». «Женщина? Причем молодая. Судя по документам и описанию, ей не больше 25 лет». Тори удивленно поднял брови. «Американка?» «Но очень похожа на японку. Хрупкая, черноволосая, скуластая. Китсуна». Тори прекрасно знал, как выглядит оборотень, принимая человеческое обличие. Он не доверил добычу курьеру, повез сам. Это упрощает дело. Несмотря на то, что учитель потребовал в первую очередь вернуть куколку и обезопасить друга клана, Тори считал, главное – убить В Вакагасиры мечтал об этом мгновении едва ли не всю жизнь. 15 лет в школе, бесконечные тренировки, многочисленные схватки, в которых он оттачил свое мастерство. Все это должно иметь конкретное завершение – бой с настоящим противником. Долгие годы Тори изучал будущих врагов и остановил свой выбор именно на Кицуне на оборотни. Это хороший соперник, и Тори не сомневался в том, чем закончится их поединок. «Буду рад встрече Кицуны, улыбнулся он про себя. «Надеюсь, учитель решит мне повесить твою голову в охотничьем домике». Тори перевел взгляд на Масаоку. «Отправляясь сюда, я приказал подготовить свой самолет. Позвони летчикам, сообщи, что мы вылетаем в Америку. Ты отправишься со мной». Москва, Кремлевская набережная, 6 сентября пятница 0202. 02. Каково это быть наемником? Обычная работа, пожал плечами Артем. Труд оплачиваемый деньгами, как у всех, он задумчиво проводил взглядом идущий по реке Катер. Как у тебя. Я лечу людей, а ты убиваешь. Мы не киллеры, мягко напомнил Артем. К нам никогда не приходят с заказами на устранение конкурентов. Но если потребуется, вы убиваете, не задумываясь. Если потребуется. И каково это? Для нее это действительно было важно. Она действительно хотела знать, каково это. А исходя из того, что Артем уже узнал об Олесе, он счел этот интерес очень необычным. «Зачем это тебе?» «Зачем?» Женщина чуть откинулась назад, и ее голова уютно устроилась на плече наемника. Запах ландыша защекотал ноздри. «Все мы живем в тесном, а иногда очень тесном замкнутом мирке. У меня такой есть». Он меня вполне устраивает. Но я поняла, что хочу знать жизнь со всех сторон. С самых разных сторон. Ведь это жизнь. Она никогда не повторится. Ты мой самый главный антипод. И я хочу знать об этом все. Твои самые главные антиподы, Хваны. Наемное убийство — это их бизнес. Честно говоря, я их побаиваюсь. Они неплохие ребята. И эта фраза сказала тебе достаточно много. Изысканный ужин в заведении для желудка растопил возникший в больнице лед. Нет, Артем не лез из кожи, чтобы увлечь красавицу, хотя самолюбие наемника естественно в взгляды, которыми награждали его светловолосую спутницу окружающие мужчины. Да и Олеся не вцеплялась в него мертвой хваткой, не смотрела в рот, не соглашалась с каждым словом. Она словно говорила, я такая, какая есть, меняться не собираюсь, если тебе интересно со мной, мирись. Но самое главное, оба и наемник, и врач хотели растопить лед, и они разговорились. Сначала медленно, осторожно, тщательно подбирая слова, но постепенно открывая все новые и новые темы, становясь все более и более откровенными. Мне нравится моя жизнь, нравится мое занятие. Я чувствую себя нужной. Чувствую, что умею делать для людей то, что не умеет больше никто. Это огромная ответственность, но она придает силы. Поэтому ты много работаешь? Да. В коротком ответе не было рисовки. Простая констатация факта. Клиника, больница, благотворительный фонд, конференции – — Лекции студентам, исследования. — Но ведь ты уже профессор. Я стремилась не к званию, — улыбнулась Олеся. — Оно просто приложение к моей деятельности. И Артем опять поверил. Женщина не обманывала. Ее действительно интересовали реальные результаты собственного труда, а не титулы и слава. Многие добываются высот, чтобы потом почивать на лаврах и стричь купоны за состав заслуг. У профессора всегда будет много пациентов. Меня не интересуют деньги, только дело. Но при такой загруженности от многого приходится отказываться чего же? Артем замялся, но возникшая между ними откровенность не предполагала стыдливых отговорок. Ты одна? Разве сейчас я одна? Рассмеялась Олеся. Только не рассказывай, что ждешь своего принца. Ты не похож на принца. Скорее на разбойника. Артем осекся. Я и не набиваюсь. Да и я не серьезно. Снова рассмеялась женщина. Извини, я не должен был спрашивать об этом. Почему нет? Олеся помолчала. Давай скажем так. Мне действительно не хватает времени на личную жизнь. Они покинули ресторан за полночь. И Олеся, к легкому удивлению Артема, отказалась продолжить вечер на танцполе Ящерицы, предложив вместо этого просто прогуляться по городу. Благо, теплая сентябрьская ночь буквально звала на улицу. Сонные переулки, освещенные томными фонарями, величавая Красная площадь, которую они пересекли под бой курантов, и, наконец, набережная, где свежий ветерок слегка нарушал теплый покров ночи. Они и замечали, и не замечали раскинувшие все вокруг город. Они легко переходили с шутливых баек на серьезные темы, а потом снова шутили. Им было интересно вместе. Так каково это – убивать? Иногда трудно, иногда неожиданно. Даже не успеваешь понять, что сделал. Ее голова по-прежнему покоилась на плече Артема, но наемник не предпринимал попыток воспользоваться ситуацией. И никаких эмоций. Иногда я радуюсь, как дитя. Чужой смерти? Тому, что остался жив. Какое-то время Олеся молчала, затем вздохнула. Об этом я не думала. В моей семье все были целителями. Все в роду, сколько себя помню. Бабушка, отец, теперь я. Как говорят в зеленом доме, удивительно устойчивые комбинации генов. В каждом поколении у нас обязательно появляется маг. И обязательно чередование. Мужчина, женщина, мужчина, женщина. Твои родители живут здесь? Нет, Алиса улыбнулась. Несмотря на столичный лоск, я совсем не москвичка. И откуда? Есть такой славный город, Ростов-на-Дону. Слышал? Край ему уха. А ты сноп. Стараюсь потихоньку. Олеся рассмеялась. Моя семья живет там уже 200 лет. Нас там все знают. Моего прадеда даже большевики не тронули. Эти звери много народу тогда перебили, но прадеда не тронули. Лечиться надо всем. Да, всем. Она подошла к парапету. Мучимся здесь, в тайном городе, а потом уезжаем обратно. А как же ты? Задержалась. Женщина слегка накмурилась, и Артем понял, что задел болезненную струну. «Когда-нибудь я тоже вернусь домой. Обязательно вернусь». «Какая разница, где лечить людей?» «Отец стареет», — серьезно ответила Олеся. «Ему нужна замена». Это позвучало очень твердо и непреклонно, как само собой разумеющееся Как будто она удивлена такой непонятливостью наемника. «А почему вы становитесь именно целителями? Ведь можно остаться вырчевателями». «Это очень важно», — тихо произнесла Олеся. «Мои предки стояли у истоков братства. Принципы, которые они заложили, очень важны для нас, для меня». Она закурила и некоторое время просто смотрела на темную воду Москвы-реки. Мы хотим не только лечить. Мы хотим показать, объяснить, что жизнь слишком большая ценность, чтобы вести себя так, как... Она бросила недокуренную сигарету, обернулась и в упор посмотрела на наемника. Тебе не понять. Заметь, я не обижаюсь. Для тебя чужая жизнь ничто. Когда я заключаю контракт, я ставлю чужую жизнь против своей. Это не ничто. Это очень много. Да, ты говорил. Но все равно, ты помогаешь смерти собирать урожай. Смерть прекрасно обходится без чьей-либо помощи. Я не знаю никого, кого бы она ни навестила. Рано или поздно, в этом смысле, чем позже, тем лучше. Я ненавижу смерть. Олеся снова отвернулась. Если никогда пока не получается, то лучше позже. Как можно позже. Я ненавижу эту старую тварь, которая приходит, когда ей вздумается, и к кому ей вздумается. Эту тварь, для которой нет ничего. На мгновение Артем показал что в ореховых глазах его спутницы мелькнули слезы. Эта женщина не переставала его удивлять. Или это игра? Олеся взяла себя в руки. Ты прав. Смерть прекрасно обошлась без нас, без помощников. Но если бы не мы, она пировала бы на земле в полную силу, как в средние века. Мы не можем победить эту тварь, но обязаны воевать с ней. Потому что... Потому что ненавидим ее. И потому что любим жизнь. И мы обязаны отвоевывать у нее время. Минуты, часы, годы. Мы дарим жизни время... В этом смысл. Время, которое можно наполнить любовью. джеп остановился у подъезда типовой многоэтажки на осенней улице. У погрузившегося в дремоту дома, к которому подступали деревья парка. «Дом, милый дом», — негромко сказала Олеся, глядя на спящие окна. «Мы быстро доехали». «Ночь», — согласился Артем. «Машин мало». «Да, ночь». В салоне наступила неловкая тишина. Наемник понял, что Олеся дает ему возможность сделать первый шаг. Много разговоров, много взглядов. Их свидание уверенно двигалось к этой минуте, к этой неловкой тишине, которой не должно было быть. Они должны были подниматься в квартиру Олеси в знакомую спальню, где на большой кровати лежали маленькие подушки и пахло ландышем. «У тебя есть номер моего телефона», – легкой прохладой в голосе произнесла Олеся и открыла дверцу. Время, данное на первый шаг, истекло. И светловолосая красавица с чудными ореховыми глазами не собиралась сидеть в джипе до утра. «Мне понравилась наша встреча», – ответил Артем. Она задержалась, насмешливые глаза скользнули к молодому человеку. Мне Я тоже.